Глава 53 Они выступали из тумана, Огромные серебристые рыбины. Они тащили этот туман за собой. Молочный и плотный, он цеплялся за крылья, норовил прижаться к обшивке купола, укрыть вереницы сигнальных огней. А море заглушало влажный рокот двигателей. В какой-то момент корабли оказались прямо над нами. Они шли низко, и я могла рассмотреть огромные винты, вращавшиеся нарочито медленно, Дюзы боевых камер и пару открытых якорных шахт, в которых, казалось, поблескивал седой металл якорей. Они опускались медленно, а параллельно, под боковыми наростами гондолы, которые показались мне до нельзя уродливыми, появились знакомые очертания малых лодок. А мне казалось, это пока лишь проект. «Знаешь», — задумчиво произнес Кирис, — Впрочем, не делая попытки подняться, напротив, он как-то вдруг согнулся, едва не наваливаясь на меня, и голос стал тихим, тихим. Тебе придется подписку дать, а не разглашений. Дам. Первая из лодок распахнула крылья, а в детстве я мечтала увидеть дракона, вот и сподобилась, даже красиво. Хотя, конечно, с точки зрения эргономики, сомнительная конструкция. И вообще, в целом, клятву. И в целом дам клятву, на всякий случай уточнила я, не сводя взгляда с лодок, которые скользили по воздуху, что по морю. Вот пара винтов, которые толкают вперед. Крылья, сомневаюсь, что они способны махать, Но при подаче воздушного потока прямо под лопасть, с усилением, да, опуститься не смогут, а взлететь. Неожиданно эта проблема всецело меня заняла. Я сидела, смотрела и думала, как же сделать так, чтобы эти бесполезные на суше создания, разом утратившие былое величие, вновь смогли подняться в воздух. Катапульта... Или взлетный круг с искусственным воздушным потоком, который после можно переделать на восходящий уже локальным рунным контуром. Или... «Эй-то, вы в порядке?» – спросили меня, а я отмахнулась, потому что я почти видела рунную цепочку, которую могла бы... которая появляется у каждого артефактора раз в жизни, сводя с ума своим совершенством. Я была в шаге от гениального изобретения, а они с какими-то глупостями. Шок. Идиоты. А вот с воздушными потоками максимально облегчить конструкцию, использовав, к примеру, дерево, а не металл. С напылением. Само дерево плохо проводит энергию, а вот металл – другое дело. Я сам ее. Кирис. И руки не стоит убирать. С ними мне спокойней надежней. «Сам ты скоро приставишься, целители ждут». Меня подняли и отобрали веточку, которой я собиралась запечатлеть мое уникальное плетение, точнее попытались отобрать, но я не отдала. Вынесли и сунули что-то, остро пахнущее мятой травами. Напиток был тягучим, горьким, а еще отвратительно туманящим разум. Плетение вдруг стало рассыпаться. Руны вспыхивали и исчезали. Одна за другой. Одна за другой. Одна. Спящая она выглядела на редкость беззащитно. Детское личико с мягкими чертами и синяк на лбу оказался нарисованным. Кириса подмывала послюнявить палец и стереть его. И вот эту рану, что протянулась от левой брови к виску. Он смотрел, как целитель, залив рану желтоватой жижей, осторожно стягивает края. А когда в руке его появилась игла, Кирис отвернулся. Его мутило. Было жарко и холодно, и, кажется, в спине что-то хрустнуло, потому что эта спина... Все время норовила занеметь, заодно лишая чувствительности то левую, то правую руку. И Кирис по очереди стискивал кулаки, чтобы понять, что в принципе еще способен двигаться. Парализующая слабость почти отступила. Амулеты. Временное улучшение, но лучше так, чем валяться в целительском коконе. «Хорошо горит». Корн сплюнул темную табачную жвачку. «И давно?» Пару часов как. Голос то хрипел, то срывался. Ясно. Там демон, некромант и еще что-то. Голем, кажется, не уверен. Ее. Ее. Согласился Корн, присаживаясь рядом. А не похож. Почти. Разве что в выражении лица есть что-то такое смутно знакомое. Или вот нос еще. Только у главы службы безопасности он вороньем клювом, а у Эгли просто остренький. Веснушки. Веснушки еще не преступление. Этный зовут. Хороший зверь. Думаешь, уцелел? Не знаю. Надеюсь. Она огорчится, если нет. Она и без того огорчится, когда поймет. И даже если корн промолчит, все равно ведь поймет и огорчится. Быть может, даже возненавидит. Кого? Вряд ли брата. А Кириса? Что ж, ему не привыкать к чужой ненависти. Но пока есть еще время. Корабль поднимается, а она спит. И можно смотреть из-под тяжка. Как минимум двое. Нестабильны. Не отвлекаясь от работы, сообщил целитель. Что? Ауры ощущаются? Значит... «Корн поднялся. Будем тушить. Дом. Заняли и зачистили. Договор. Ничего не изменит. Мертвецам бумаги ни к чему». «Корн осклабился, и Кирис не стал спрашивать, что если Мар выжил. Не выжил, не сейчас. Это личное». «Корн произнес это в сторону, наклонившись. К сапогу прилепилась тонкая нить гнилой травы. Исключительно личное». Берег наполнился людьми. Кирис, честно говоря, пропустил момент, когда в занемевшее плечо вошла игла. Просто людей стало вдруг слишком много. Берег покачнулся и, кувыркнувшись, поменялся с небом. В небе застряли цеппелины. И это было правильным. Пробуждение было неприятным. Сначала появилась жажда, затем и боль. Острая, как перец, и всеобъемлющая. Болели, кажется, даже волосы. И Кирис стиснул зубы, но все же застонал, потому что зубы тоже болели. «Аккуратней!» – велели ему и позволили открыть глаза. «Свет яркий, слишком яркий, чтобы это можно было вынести». «Дышите спокойней и постарайтесь взять себя в руки». В этом холодном голосе слышался упрек. «Сейчас подействует обезболивающее». «Нет, у вас сломаны ребра и еще пара костей. Я не говорю уже о такой мелочи, как разорванная селезенка, пробитая легкая и пара внутренних кровотечений. Снова. Заметьте, в прошлый раз я просил вас поберечься». Кириса подняли, и в губы уперлось что-то твердое и холодное. Я в принципе удивлен, что вы живы. Повезло. Повезло. Согласились с ним. Пейте и постарайтесь заснуть. Во сне организм легче восстанавливается. А, -а, -а. двое выживших. Кто? Молчание. Зелье горчит, а еще расползается мягкой негой. Позже. Да и то непонятно, выживших ли. Я все-таки нашла решение во сне, а потом проснулась, И поняла, что мысль прикрепить пару весел к крыльям и посадить на них грибцов была вовсе не такой уж гениальной. Я лежала в постели. Белая, наглаженная, пахнет цветами и свежестью. Правда, балдахин слегка запылился, но это общая их беда. Перина была мягкой, одеяло жарким, а комнаты незнакомой. Во всяком случае, как я ни пыталась, Не могла вспомнить ни обоев в узкую полоску, ни вот этого окна с витражным драконом, да и вообще ощущения не те. Я закрыла глаза, открыла, пошевелила пальцами и попыталась сесть. Все же боли не было, раз так, сесть получилось, правда, далеко не сразу, но я всегда отличалась редкостным упорством. Голова закружилась. Ничего, пройдет. Прошло, а я получила возможность осмотреться. Комната, в которой я оказалась, была невелика. Большую часть ее занимала кровать. Помимо ее имелись комод с зеркалом и шкаф с резными дверцами. Окно, витраж, светлый ковер, на который ложились разноцветные пятна солнца. Пара светильников, правда погасших, и длинный шнур, который покачивался у кровати – словно приглашая дернуть, Я и дернула. Тишина и пустота, ощущение одиночества, но не тревожного, а скорее уютного. Я потрогала бахрому на балдахине, вздохнула. И что дальше? Ждать, когда кто-либо соизволит проверить, жива ли я вообще, или самой искать выход? Дверь вон виднеется, и даже, возможно, окажется не заперта, но... Она отворилась, что характерно беззвучно, впуская незнакомого мне господина. Был он высок, худ и ужасающе сутул. Светлые волосы топорщились, а на некрасивом лице застыло выражение величайшего недоумения. Господин подслеповато сощурился и сказал. «Вы встали!» «Села», — уточнила я, — «потому что вставать вот так сразу было бы неразумно». Он поморщился и достал из кармана ларнет на цепочке. «Вам рано». «Мне хорошо. Где я?» Почему-то место ощущалось как незнакомое. Забытый остров. Он в два шага преодолел расстояние, нас разделявшее, и вытянул палец, ткнув мне в лоб. Палец был холодным и кажется немного липким, но я не отшатнулась, чем заслужила благословенный кивок. У вас истощение нервное. Я пропишу капли. Спасибо. Целители, как я помнила, в принципе, существа довольно-таки специфические. Впрочем, они полагали таковыми остальных. Пожалуйста. А скажите, Кирис и остальные? Стабильно тяжелое состояние, но прогноз положительный. Он шевельнул длинными пальцами. Юноша в целом скорее здоров хотя есть сомнения в стабильности психики. А вот юная леди проявляет редкостное упорство в нежелании возвращаться. Подобное иногда бывает. «Это он Арутим, Стало быть, она выжила?» «Йонас тоже. Но здесь я не знала, стоит ли радоваться». «Вам расскажут. Лежите. Завтра можно встать. Послезавтра выйти из комнаты». Настоятельно рекомендую избегать нервных потрясений и стрессовых ситуаций и не пользоваться силой как минимум пару месяцев. Ваши энергоконтуры пришлось подвергнуть принудительной стабилизации. Необходимо время, чтобы рисунок закрепился. Я кивнула. И лекарства. Некоторые пациенты. Целитель произнес это с явным неодобрением проявляют отвратительное небрежение рекомендациям специалиста, чем причиняют ущерб собственному здоровью. Я постараюсь. Постарайтесь. И он ушел, оставив меня одну. Правда, дверь, кажется, не запирал. И теоретически, сугубо теоретически, если у меня получится до нее добраться, то я где-то окажусь. На забытом острове, который сам по себе был легендой. Клочок земли, окруженный скалами, кольцы рифов и тайные проходы, известные лишь избранным. Острые пики гор, ставшие преградой и для воздушных кораблей. Дикие ветра и нестабильное энергетическое поле. Идеальное место, чтобы хранить государственные тайны, в каком бы виде они ни пребывали. Поговаривали о подземельях и еще о тварях их населяющих, о камерах-одиночках, и безумных узниках, многие из которых были виновны лишь в том, что узнали нечто, чего знать не следовало бы, или просто вызвали неудовольство Его Величества. А еще о секретных лабораториях, запрещенных исследованиях, и ученых, раз и навсегда ушедших от мира, ибо знали они слишком много, чтобы запереть это знание обычной клятвой крови. Я повела плечами, пытаясь избавиться от нехорошего предчувствия. А дверь вновь открылась. На сей раз визитер мне был известен. «Привет», — сказал Корн, который выглядел постаревшим, а еще помятым и усталым. «Мне сказали, что ты пришла в себя». «Привет». Я подтянула одеяло и бросила косой взгляд в зеркало. «Красавица!» На лбу отцветал синяк. Ниже олела длинная царапина и еще пара на шее. Бритый череп радовал взгляд несимметричными буграми и длинной нитью заживающей раны, перехваченной темными нитками. «Так надо было!» – отрастут. Смутившись, произнес Корн. Я кивнула. «Конечно, куда денутся? За Заодно и шрам скроют. И подозреваю, что сбритые волосы – это наименьшая из моих проблем». «Как ты?» «Странно», — ответила я честно, спуская ноги с кровати. «Нет, неплохо и не больно, и вообще странно». Корн кивнул и приподнял по лукам зола, велев кому-то. «Вылезай!» И на пол рухнул металлический ком, правда, кувыркнувшись, приземлился на восемь конечностей, замер, растопырив тончайшие нити волосков, оставшихся. Часть сенсоров оплавилась, еще часть сняла вместе с броней. Пострадала правая третья конечность, лишившись сегмента. Выбила пару кристаллов визуализатора. Но это мелочи. «Мои отказались браться за починку», — сказал Корн, присаживаясь на край кровати. Но с удовольствием глянули бы на чертежи. На Ольсе остались. И расчеты. «Тоже». Этна довольно шустро вскарабкалась на постель и тонко засвистела. «А...» «К сожалению, твой супруг не пережил катастрофу. И не смотри так. Я бы, конечно, не упустил случая, но... Его нафаршировало стеклом, а потом и огонь прошелся. Но это...» «Мы провели с дюжину экспертиз, включая те, которые используют вытяжку из костного мозга. Это он. Да и тело, конечно, пострадало но не сказать, чтобы вовсе до неузнаваемости. Я вдова. Я закрыла глаза, пытаясь понять, что ощущаю. Облегчение? Пожалуй. А еще страх. Слабый такой подспудный страх, что Мару и на раз удалось всех обмануть. Он ведь способный. А что, если он разгадал мой план? Что, если предвидел все? Что, если он мертв? Повторил Корн, взяв меня за руку. Тело в стазе с камере. Мне подумалось, ты сама захочешь взглянуть и провести пару тестов. Я... Да, наверное. В алхимии я разбираюсь слабо. Тем более той, которая прочно с целительством связана. Но взглянуть на Мара я должна. Убедиться, что он мертв. А еще, что это не я его убила. Парадоксально, но желая свободы, Я не хотела пачкать руки. Завтра, сказала я, подбирая складки одеяла, которое норовило соскользнуть на пол. Или послезавтра, если разрешат. У вас тут целители ходят. И ты знаешь про демонов и давно я здесь. Уже почти четыре, потому что День идет к закату Солнечным он выдался сегодня Наверное, это хорошо Потому что солнечные дни Поздней осенью редки А из гостевых покоев Открывается чудесный вид Да, на море и скалы Но разве они не хороши? И в тот вечер Мы говорили о море О скалах, которые выглядывали из темных вод Белесые, словно сахарные головы О ранних звездах, что бледными веснушками укрывали небо. О том, что осень нынешняя, но удивление безветренно, да и погода радует. Скоро, конечно, выпадет снег, и тогда узкие проливы закроются до поздней весны. Но теперь это не страшно, ведь есть еще воздушные пути. Мы говорили о тысяче и одном пустяке, и, кажется, этот разговор был нужен не только мне. Пусть и связанные кровью, мы были все же довольно далеки друг от друга. И теперь просто присматривались? Пожалуй, что. А потом Корн сказал. «Мне нужно будет твое мнение». «О чем?» «Обо всем. Обо всех. И вообще. О чем сочтешь нужным сказать? Не беспокойся, это ни к чему тебя не обяжет». Я кивнула. Почти поверила. Вечер такой. Море вот окрашивается в розовый цвет, будто примеряет новое платье, притворяясь спокойной стихией. Почему бы и нет? Морю можно подыграть. «Я хочу их увидеть», — сказала я, поежившись. В комнате стало ощутимо прохладнее, и Корн кивнул, то ли соглашаясь с моей просьбой, то ли признавая, что да, стало холоднее. «Это все ветер». «Здесь дуют северные. Та еще напасть. Погоди, сейчас пол включится». «А кого именно?» «Всех. Завтра. Или послезавтра», — сказал он, напомнив. «Здесь у нас целители ходят».